«Отдайте ее мне!» «Давай другую взамен», — решился Крылов. «Тебе же не трудно смотаться в Японию, верно? Купишь Нецки двести лет назад, привезешь в Москву, отдашь мне». «Ты чего?» Девочка тихо ревела, вытирая слезы грязной ладошкой. Машина начала опасно раскачиваться. «Эй, ты равновесие-то держи!» — в панике выкрикнул Крылов. «На, Он протянул девочке чистый носовой платок.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 «Слушай, ты настоящие чудеса творишь. Так чего ко мне привязалась? Могла бы украсть или отобрать свою НЭЦКИ и все дела?» «Не могу!» — с обидой выкрикнула девочка. «В том-то и дело!» Из спутанных объяснений Валерий понял, что всем путешественникам во времени делают специальную инъекцию, резко меняющую характер. После этого укола никто из путешественников не способен убить, ограбить или еще как-то обидеть своих отсталых предков, разве что в целях самообороны. — Вот если вы меня ударите или покуситесь... — с надеждой пробормотала девочка. «Ха — Ха! — возмутился Крылов. — Ты за кого меня держишь? — Не собираюсь я тебя ударять, а уж тем более покушаться. — Жалко. вздохнула девочка. «А то я взяла бы Нецки с вашего бесчувственного тела». Как ни странно, но такая откровенность успокоила Валерия. «Зачем тебе именно это, Нецки, девочка?» — спросил он. Достал сигарету, подобрал с пола одну из китайских зажигалок, закурил. «Чего ты ко мне привязалась?» Девочка принялась рассказывать. Оказалось, что в прошлое она отправилась вместе с отцом в Англию XVIII века на рождественские каникулы. Но в Англии папа заскучал и отправился в Японию XVIII века. Прошли все положенные сроки, но он из Японии так и не вернулся. Девочка поняла, что с ее папой что-то случилось. Наверное, сломалась машина времени, такое иногда бывает. — А спасателей у вас нет? — удивился Крылов. — Нет.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 И тогда она сообразила, ведь папа увлекался резьбой по кости. Значит, станет резать нецки. А чтобы его легче было найти, в каждой нецке станет допускать анахронизм, какую-нибудь деталь, не соответствующую времени. Сообразительная девочка принялась искать такие нецки и нашла одну. Именно ту, что купил Крылов. «Понял!» — воскликнул Валерий. «Так это же не девочка с Суси!»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 «Эх, какой был план! редкое нецки в подарок, дружеский разговор, выгодный контракт, финансовые преуспевания!» «Иди, спасай своего папу!» — сказал он и протянул девочке древний японский брелок. «Только вначале опусти машину на место!» Девочка просияла. «Спасибо! Спасибо вам!»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 «Спасибо вам, Валерий-сан», — строго глянув на девочку, сказал мужчина. «Вы спасли меня ценой больших жизненных неудобств. Домо аригато го дзаймас». «Да ладно, чего уж там», — смутился Крылов. «Праздник как-никак». «Мы должны отправляться назад в будущее», — сказал мужчина. «Но я не мог не поблагодарить вас. Примите этот скромный подарок, Валерий-сан».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 «Раз уж делаешь добрые дела, так не рассчитывай на благодарность». Хотя... Крылов еще раз внимательно оглядел Нецки. «Назвали же ту девочку с не пойми чем девочкой с Суси. Главное вовремя дать правильное название. А там уж человек увидит то, что ему пообещали. С работами московского скульптора-монументалиста это тоже случается сплошь и рядом». — Мужчина с пестиком, — произнес Крылов. — Нет, лучше алхимик с пестиком. Работа неизвестного мастера. Снецки в руках, он выбрался из машины. — Все должно получиться. В этот вечер все люди добреют.